Бледные лучи света скользнули по шевелящейся массе тяжелых серых облаков. Стражи горизонта, богиня Тефнут и ее брат Шу, в почтении склонили головы и расступились, чтобы дать дорогу самому великому из небесных богов. Огненная ладья крылатого бога еще не выплыла из предрассветного тумана, но первые лучи, предвещающие ее появление, уже Частично разогнали темноту, превращая ночь в серый кисель очень раннего утра. Туман дрогнул, скорчился и медленно пополз в пустыню, нехотя выпустив из своих объятий тягучие и ленивые воды Нила. Река, которой пока не коснулся рассвет, сверху казалась громадной черной змеей, медленно ползущей по дну глубокого русла. Берег тоже шевелился тихо и осторожно, словно боясь спугнуть в момент появления Бога Солнца, выплывающего на своей ладьей из подземного царства мрака и ужаса. Вся огромная площадь перед величественным храмом, высеченным прямо в скале, возвышающейся над великой рекой, была покрыта плотно людской массой, отчего в сумерках с высоты казалась она плотным живым ковром, растерянным у подножия храма. До самой вершине скалы, за выступом ноздреватой породы, прятался человек. Сверху ему было прекрасно видно все — и площадь, и многотысячную толпу, и храм, и медленно выходящую из храмовых ворот группу людей. В центре процессии переливались золотом и каменьями золотые носилки. Двенадцать чернокожих нубийцев осторожно переставляли мускулистые ноги, боясь лишний раз вздохнуть чтобы ненароком не потревожить того, кто находился внутри сверкающего ковчега, покоящегося на их плечах. Плотное кольцо воинов в три ряда окружало драгоценную ношу, ощетенившись копьями и обнаженными медными мечами. Сверху процессия напоминала большой глаз из грязно-желтого металла с ослепительным золотым зрачком посередине. Впереди важно шествовала толпа жрецов, Облаченных в белые одежды, казавшиеся серыми и грязными в предрасветном сумраке. Берег колыхнулся и стал ниже. Толпа рухнула на колени. Тысячи людей замерли в позе зародышей, вжавшись лбами в каменные плиты площади. Процессия вышла из ворот и остановилась. Пятнадцать воинов, славящиеся своей меткостью персы, судя по росту, завитым рыжим бородам, и, характерно изогнутым луком, сустившись вниз на несколько ступеней, встали впереди, сверля глазами толпу и готовясь утыкать ядовитыми стрелами любого простолюдина, осмелившегося показаться подозрительным. Остальные воины встали по бокам носилок. И главный жрец сунул рабу свой длинный посох, увенчанный сверху золотым диском, символом солнца, и воздел сухие руки навстречу восходу. — Да будет славен вечно великий Амон-Ра, создатель вселенной, людей и богов. И да будет славен вечно живущий сын его, повелитель Верхнего и Нижнего Египта, съедошедший с неба на землю, дабы править народами, — возгласил жрец. Его неправдоподобно нереально мощный голос глухим рокотом разнесся над берегом, рекой, и безмолвной толпой, достигающей каждого и наполняя сердца людей священным трепетом. Жрец говорил долго, перечисляя имена и заслуги правящего фараона, соизволившего сегодня предстать перед подданными. «Великая честь для вас, люди, лицезреть у наместника Бога на земле, и великий праздник для нас всех, ибо сегодня ночью Доблестные меченосцы, слуги бога ра, поймали, наконец, чудовищ, пожирающих людей и распространяющих страшную заразу. Так будет славен в веках фараон, пекущийся о благе своих подданных, и зайдет благодать на меченосцев, посланных небом для того, чтобы очистить от скверны священную землю Египта. Со стороны дворца показалась еще одна процессия, очень напоминающая первую по порядку построения воинов, но разительно отличающаяся по окраске и стилю одежд. Здесь не было золота. Теперь уже черный глаз, состоящий из тройного круга людей, закутанный в плащи цвета ночи, двигался по направлению к храмовым ступеням. И абсолютно другие. В несколько раз большие носилки покоились на плечах, Сотни трясущихся от ужаса рабов нубийцев. Огромный паланкин был накрыт большим куском плотной ткани, из-под которой твои дело раздавалось многоголосое шипенье, от которого замирало сердце, и кровь застывала в жилах. Черные воины шли медленно и размеренно. Из-под капюшонов, покрывающих их головы, были видны бесстрастные, словно каменные лица на которых не было ни тени волнения от близости живого бога, ни страха перед неизвестной опасностью, скрытой под покрывалом носилок. То, что там была опасность, причем смертельная, ясно было видно по перекошенным серым от животного страха лицам нубийцев. Рабы не знали, что такое они несут на своих плечах, но от этой ноши шли какие-то осклизлые, невидимые волны. Какое-то энергетическое поле, противное всему живому, окутывало носилки, почти осязаемо касаясь кожи людей и заставляя ее покрываться мурашками от безотчетного ужаса. Процессия достигла ступени храма и остановилась. Но убийцы осторожно опустили на землю черный паланкин и, тут же отпежав от него подальше, насколько позволяло плотное кольцо черных воинов, пали ниц, обратившись в сторону фараонова кортежа и утунувшись лбами в каменные плиты площади. Если бы было можно, они бы зарылись в них целиком, лишь бы не ощущать волн пульсирующего ужаса, окутывающих нечто, накрытое гигантским покрывалом. Онемевшая от холода кожа на плечах и ладонях рабов жутко ломила и болела, Словно не полированное дерево носилок только что касалось ее, а гигантская медуза прошлась своими щупальцами по живому мясу. Открылся в сторону золоченый полок, и сын солнца предстал перед народом. Он был невысок, этот живой бог. невысокий коренаст, с долинными худыми руками и немного сутулой спиной, согнутой под тяжестью золотого шлема и немыслимо дорогих украшений, нанизанных на все тело так, что почти не было видно одежды. И если бы не эти украшения, и не сандалии в несколько пальцев высотой, возвышающие фараона над простыми смертами, то Сын Солнца ничем бы не отличался от простого земледельца. Но было золото, были украшения, были отделаны крупными алмазами сандалии, А еще был и высокомерный взгляд и похожий на крюк мясника золотой полосатый жезл, символ власти. И тысячи людей, все, кто был сейчас на храмовой площади, лишь бросив мимолетный взгляд на живого бога, еще сильнее вжалил лобы фолированной плиты площади. Все, кроме людей, в черных плащах. Внезапно они разом пришли в движение, тройное кольцо их рядов дрогнуло и распалось. Два первых кольца вытянулись в параллельные линии, отградившие третье внутреннее, в центре которого находились носилки. От толпы народа с одной стороны, и от свиты фараона с другой. Это третье кольцо меченосцев оказалось между двумя шеренгами. Из него вышли шестеро, ростом почти на голову превосходившие остальных воинов, хотя любой из их отряда наверняка был выше самого высокого жителя Египта. Шестеро гигантов неспеша подошли к носилкам и остановились, превратившись в неподвижные статуи. Жуткое шипение под покрывалом прекратилось. Нечто прячущееся под ним затаилось. Жрец возвысил голос. — Великий Амон-Ра, сегодня мы приносим в жертву самрадную детей Сета осмелившегося поднять свою грязную руку на твоего сына Осириса. Но как воскрешаешь ты, так воскрес и Осирис. И во имя твое мы сегодня свершим великое деяние, дабы не вернулся впредь поганый бог смерти и суховеев, и дабы вовеки блистала слава твоя и твоих сыновей. Жрец кнул посохом в направлении черных носилок, И тут же ударили невидимые гонги Внутри храма, наполнив дрожащим звоном душное утро. Упало покрывало И закричали в ужасе носильщики убийцы Некоторые из них тут же рухнули На каменный плит и забились в припадке. Некоторые бросились бежать, Куда глаза глядят, Но тут же были отброшены назад Плотной стеной черных людей. Это была клетка. Очень большая клетка сплетенные из медных прутьев. А внутри... Внутри клетки были люди. Красивые юные девушки с волнами черных волос, спадающих на плечи. Старухи, одним своим видом вызывающие жалость. И дети, большими невинными глазами смотревшие на суровых воинов. Толпа невольно ахнула. Люди ожидали увидеть чудовищ, а вместо них в клетке были такие же, как они. Несчастные пленники, неведомо за какие грехи оказавшиеся под замком. Но, видимо, убийцы знали больше, ибо от одного вида людей, заключенных в клетку, их корчило от ужаса. Женщина из толпы вскочила с колени и метнулась к клетке. «Сын! Там и сын!» — закричала она. Но рука черного воина из внешней шеренги с силой отбросила ее обратно. Повторить попытку женщина не посмела. Ее ноги подкосились, она упала на колени и уронила лицо в ладони. Хрупкое тело сотрясали рыдания. — Твой сын номер прошлой весной, и ничто уже не вернет его из-за Аментес, страны закатившегося солнца. Громко, чтобы слышали все, проговорил жрец, подойдя к женщине и поднимая ее на ноги. — А теперь узри, несчастная! Силу Аманра и его воинов пришедших с неба для того, чтобы спасти людей Египта. В руке жреца появился крупный алмаз с величиной с кулак ребенка. Жрец поднял его над головой и замер, словно превратившись в статую. Ждать ему пришлось недолго. Край солнечного диска появился над горизонтом. Кроваво-красные прямые лучи пали на камень лежащий на ладони жреца и, отразившись от него, скользнули по клетке. И тут же жуткий протяжный вой пронесся над площадью. Там, за переплетением медных прутьев, больше не было людей. Теперь там копошились жуткие, кошмарные существа, похожие на большие пятиконечные морские звезды. Правда, верхние щупальца у этих звезд было словно обрублено. И с этой культи Бессмысленно пялились на людей многочисленные круглые блестящие паучьи глаза, словно налитые изнутри черной протухшей кровью. Фараон закрыл лицо ладонями. Отшатнулись жрецы. В ужасе закричали бородатые лучники, судорожно ища на груди амулеты и несвязно шепча онемевшими губами «Пожиратели! Пожиратели душ!» На мгновение показалось, что вместе со всеми вздрогнули и подались назад высокие черные статуи. Но нет, это лишь показалось. Просто руки воинов ночи шевельнулись и плавно скользнули под плащи, из-под которых через мгновение появились на свет короткие мечи из невиданного доселя белого металла. Шестеро меченосцев синхронно шагнули к клетке. Один из них распахнул дверь и сходу без замаха всадил свой меч, Между двух самых больших глаз ближайшей твари возил и резанул вниз, разваливая надвое уродливое тело. При этом сверкающая поверхность странного оружия осталась идеально чистой. Кровь хлынула из страшной раны, но воин даже не стал уклоняться в сторону от струи. Все равно на его черной одежде черная кровь была практически не видна. Дотолкнув умирающего монстра, Он вошел в клетку и бил, бил, бил своим страшным мечом, уклоняясь от ударов щупалец, напоминающих толстенные склизлые плеки. Товарищи меченосца стояли рядом с распахнутой дверью, готовые принять на хренке любую тварь, рискнувшую вырваться из клетки. Поняв, что в тесноте гибкий и нереально быстрый меченосец перебьет их всех, чудовище в клетке изменили тактику. Они вновь начали меняться на глазах, стремительно уменьшаясь в размерах. Секунда, и уже не чудовище из кошмарного сна, а стайка перепуганных детей металась внутри клетки, хором плача на размазывая грязными кулачками по лицам крупные слезы. Однако меченосца эта метаморфоза ничуть не обескуражила. Он схватил ближайшего ребенка за шею, приподнял над полом, Неуловимое движение, и маленький труп рухнул, на бедный пол обливаясь кровью, хлещущей из широкой раны между глаз. Второй, третий. Дети кричали и выли от ужаса. Те, кто был еще жив. Один из них изловчился и, проскользнув мимо меченоса, выскочил наружу. Воин, один из тех, что стояли снаружи и входа в клетку, сделал выпад. Ребенок противно хихикнул. Он был намного быстрее человека. Гибкая тельца извернулось в воздухе, уходя от лезвия короткого, явно недостающего до него меча, и стрелой полетела вперед, обезглавленная. Клинок и меча сверкнул на солнце, и, словно жало, вылетевший из пасти хамелеона, удлинился вдвое, срубив голову ребенка и тут же приняв прежние размеры. Меченосец с тем же размеренным шагом подошел к голове, и одним коротким движением — Вонзил он меч в переносицу отрубленной головы, после чего выдернул свое оружие, а мертвую голову Бритцгриба пнул ногой в странные обуви, невиданной ранее в Египте. Блестящая кожа неведомого животного обтягивала ногу воина ровным гладким слоем, подогнанным идеально, так, словно бы он с ней родился. А может, так оно и было. Кто знает, может быть, под широкими черными плащами Тоже скрывались не люди, являющие на свет лишь неподвижные белые лица, мало похожие на обычные человеческие, закаленные ласковыми лучами небесного владыки до цвета благородного золота. Вскоре все было кончено. На медном полуклетке валялась гора трупов, под лучами солнца быстро превращаясь в текучую дымящуюся бесформенную массу. Воин вышел из клетки и дал короткую команду. Его товарищи немедленно вновь начали работать мечами, на которых не было видно и следа пролитой крови. Впрочем, как и на их хозяевах, явно неспроста нарядившихся в черные. Но теперь страшного пили не чудовища, а рабы-нубийцы, в телах которых вонзалась остра сталь. Правда, кричали они недолго. Черные воины наносили только один смертельный удар, ибо нет зачем долго мучиться несчастным людям, виновным лишь в том, что их тела соприкоснулись с ужасной энергией зла. Человек на вершине скалы оторвал взгляд от жуткой казни и оглянулся, словно что-то почувствовав. Теперь взгляд его был устремлен в пустыню. Ветреные губы его шельнулись, произнося слова то ли молитвы, то ли проклятия. Длинные худые пальцы с силой сжали маленькое золотое украшение, висящее у него на груди. — Плохо, — прошептал человек на языке, не имеющем ничего общего с египетским. — Очень плохо. Сегодня красные воды Нила станут еще краснее, и некому будет вечером возвести молитвы хозяину ночи, властители пустынных ветров и подземных вод. Надеюсь, меченосцы успеют вернуться туда, откуда пришли. Порыв ледяного ночного ветра хлестнул по щеке человека, словно могучий сетх, услышал ропот своего рабая, и ударил самым кончиком своей огромной плетки, сплетенный из пыльных бурь и несущих смерть суховеев. Вдалеке, у самого горизонта, что-то швельнулось. Человек вздохнул, Встал на четверенький разгреб, нанесенный ветром песок, из-под которого показалось кольцо из белого металла. Человек потянул его на себя, и под его ногами в толще скалы открылся люк с лестницей, ведущей глубоко вниз. Вздохнув еще раз, координатор проворно палец вниз, не забыв при этом захлопнуть за собой крышку люка. А из пустыни к храму несся смерть. Вихревой поток кружил в бешеном танце миллионы песчинок, вздымая кверху набирающую силу гигантскую трубу. Толпа ринулась назад, топчая и давя слабых и нерасторопных. Звонко и жутко закричала женщина и тут же захлебнулась криком Часть народа попыталась прорваться в храм, в котором при приближении странной и страшной песчаной бури тут же скрылись жрецы и фараон со своими насильщиками, но была отброшена назад плотность иной охраны правителя. Через мгновение площадь накрыла гигантская волна, состоящая из взбесившегося пустынного ветра, песка и рева, сорвавшейся с цепи стихии. Она разметала охранников не успевших убежать под защиту храма, и поглотила их, мешая внутри себя сумасшедший коктейль из песка, мусора, человеческого мяса, выхваченного по пути измечущейся толпы и бесформенной трупной массы из разломанной клетки. Все закончилось очень быстро, после чего смерч распался и исчез, словно его и не было. Площадь перед храмом была идеально чиста, словно только что на ней закончила работу армия метельщиков. И главный жрец осторожно вышел из ворот храма и воровато выглянул из-за постамента колоссальной статуи давно умершего фараона. Никого! Ни людей, ни черных воинов, ни окровавленной клетки. Лишь далеко, в самом конце пустынной площади, Уходили вдаль одинокие черные фигуры с гордо выпрямленными спинами и осанкой, достойно лишь фараона или истинных сыновей, самого могущественного из богов.